Глава 19 Я поехал обратно в Отервилл, чтобы встретиться с Энджелом и Луисом. Мою руку все еще покалывал от прикосновения призрака ребенка. Озеро Святого Фройда казалось неописуемо пустынным. Я все еще слышал вопли птиц, звенящие у меня в ушах, непрекращающийся хор стенаний по умершим. Образы, хлопающие на ветру парусины, холм земли, холодной воды, потемневших от времени костей, теснились в моем мозгу, пока не слились в единую картину. На этом фоне Джеймс Джессоп удалялся в чащу леса, где невидимая женщина в леднем платье ждала, чтобы вести его отсюда. Я почувствовал прилив благодарности к той, которая ждала его на краю тьмы за то, что ему не придется проделывать этот путь в одиночестве. И еще я надеялся, что есть кто-то, кто ожидает каждого из нас в конце пути. В Лоттервилле я припарковал машину около магазина «Эймс» и стал ждать. Прошел почти час, и вот, наконец, из-за поворота на главную улицу появился черный «Лексус» и остановился в дальнем ее конце. Я видел, как Анджел выходит из машины и спокойно двигается к углу главной улицы и Темпл-стрит. Затем сворачивает к тыльной стороне здания штаб-квартиры братства на перекрестке около китайского ресторана «Хайнаньские легенды», убедившись предварительно, что на улице никого нет. Я запер свой «Мустанг», встретил Луиса, и мы вместе пошли по темпл стрит чтобы присоединиться к Энджелу. Он вручил каждому из нас по паре перчаток. Рукой в такой же перчатке он уже придерживал только что открытую дверь. «Думаю, мне придется внести Уоттервилл в список мест, где я не собираюсь жить на пенсии», заметил Энджел, когда мы вошли в здание. «После Боготы и Бангладеш». «Я передам эту печальную новость чиновникам торговой палаты», — ответил я ему. «Не знаю, как они это переживут». «Ну, а где ты планируешь поселиться на пенсии?» «Возможно, я не доживу до того момента, когда это станет актуальным». парень. Ты все правильно понимаешь, заметил Луис. Старуха с косой, возможно, уже внесла твое имя в список номеров, по которым следует дозваниваться в ускоренном режиме. Мы последовали за ангелом вверх по застеленной тонкой ковровой дорожкой лестнице, пока не уперлись в деревянную дверь с небольшой пластиковой табличкой, привинченной на уровне глаз. На ней была простая надпись ⁇ Братство ⁇ На правом косяке. Оказалась кнопка звонка на случай, если кто-нибудь проскользнет через парадный вход мимо мисс Торренс, которая кидалась на посетителей, как голодный Ротвейлер. Я вытащил свой портативный фонарик и посветил в замочную скважину. Конечно, пришлось принять определенные меры предосторожности, обернув стекло фонарика полупрозрачной лентой так, чтобы остался только узкий лучик света размером с монетку. Энджел вынул из кармана отмычку и в пять секунд открыл дверь. Внутри свет с улицы освещал приемную с тремя пластмассовыми стульями, деревянным столом с телефонами и книгой для записей. В углу стоял шкаф для документов. По стенам были развешаны картинки, изображающие рассвет маленьких детей и голубей. Энджел покопался в замке шкафа и, когда тот щелкнул, вытащил верхний ящик. Посветив фонариком внутрь, он увидел стопки трактатов, опубликованных самим братством, и других, которые, видимо, были одобрены братством. Среди них были христианская семья, разные нации, разные правила, враги человечества, евреи, правда, о богоизбранном народе, убийство будущего, данные об абортах. Папочка больше не любит меня. Развод и американская семья. «Взгляни-ка на это», — сказал Энджел. «Естественное право — неестественные действия, как гомосексуальность отравляет Америку». «Может быть, они учуяли твой лосьон после бритья?» — ответил я. «Есть там еще что-нибудь в других ящиках?» Энджел быстро просмотрел их. «Да нет, все то же самое!» Он открыл дверь в центральный офис. Эта комната оказалась обставленной более элегантно по сравнению с приемной. Стол был значительно более дорогостоящим. Позади него стоял стул с высокой спинкой, обтянутый кожзаменителем. Два диванчика из того же материала стояли у стены, между ними располагался журнальный столик. Стены украшали фотографии Картера Парагона в разной обстановке, обычно в окружении людей, которые не находили ничего лучшего, как сиять от счастья, стоя с ним рядом. Солнечный свет постоянно падал на эту стену, поэтому некоторые фотографии выцвели или пожелтели по краям, а слой пыли дополнял и без того тусклую картину. В углу... Под богато орнаментированным крестом стоял другой шкаф для документов, более прочный и солидный, чем в приемной. Эйнджел открыл его лишь со второй попытки, но когда он проделал это, его брови поползли вверх от удивления. «Что там?» — спросил я. «Взгляни сам!» — ответил он. Я подошел и посветил фонариком в открытый ящик. Он был пуст, если не считать толстого слоя пыли. Анджел вытащил следующие ящики, но только в самом нижнем нашлось хоть что-то. Бутылка виски и два стакана. Я задвинул ящик и снова выдвинул один из верхних. Здесь была только пыль, и она лежала уже долгое время. — Разве что это особая священная пыль, которая объяснит, почему ее запирают на замок, — предположил Анджел. Или здесь просто ничего нет и никогда не было? — Это лишь фасад, — сказал я. «Все это заведение — только фасад!» Все так, как и говорила Эми. Уоттервиллская организация была просто прикрытием, чтобы обмануть простаков. Другое братство, то, у которого есть реальная сила, существует где-то в другом месте. «Здесь должны быть какие-то записи», — сказал я. «Возможно, ухрани где-то у себя дома», — предположил Энджел. Я взглянул на него. «Тебе что, больше нечем заняться?» Чем прочесать дом этого парня? Ну, в общем, нет. Он внимательнее посмотрел на замок шкафа. Я скажу тебе еще кое-что. Кто-то пытался открыть этот замок до нас. Здесь следы. Они небольшие, но все равно видно, что работал любитель. Мы опять заперли все двери и спустились вниз. У черного хода Энджел остановился и осмотрел замок с помощью своего фонарика. «Заднюю дверь отпирали снаружи», — заключил он. «Здесь есть свежие царапины вокруг замочной скважины, но не я их оставил. Я не видел их раньше, наверное, потому что и не искал. Больше нечего было добавить. Мы оказались не единственными, кому было интересно, что хранится в бумагах Картера Парагона. И я знал, что не мы одни ведем охоту на мистера Пада. Лестер Баргус тоже узнал об этом в последние минуты своей жизни». В доме Картера Парагона было тихо. Мы оставили свои машины за дорогой в тени сосен и пошли вдоль стены забора, который окружал участок, к въезду позади дома, перегороженному шлагбаумом. Не было видно никаких видеокамер, хотя на стойке ворот и висело переговорное устройство, такое же, как на парадном входе в здание. Мы перелезли через стену, сначала я и Энджел, потом через некоторое время Луис. Спрыгнув на мягкую землю, Он с неприязнью осмотрел следы, оставленные штукатуркой на его безупречных черных джинсах, но ничего не сказал. Мы обошли вокруг дома, держась в тени деревьев. Свет горел только в одном, задернутом шторой окни на верхнем этаже восточной части дома. Та же самая битая синяя машина стояла припаркованной прямо на выездной дорожке, но мотор был холодным. Стало быть, этим вечером на ней не ездили. Эксплорера нигде не было видно. Шторы на окнах оказались задернуты так плотно, что нельзя было заглянуть внутрь. «Что ты собираешься делать?» — спросил Анджел. «Нажать на звонок», — ответил я. «Я думаю, мы собираемся совершить здесь кражу со взломом», — прошипел Энджел. «А не предложить ему журнал «Сторожевая башня». Я все равно нажал кнопку звонка, и энжел замолчал. Никто не ответил, даже когда я позвонил еще раз после солидной паузы. Энджел оставил нас и исчез позади дома. Спустя пару минут он вернулся. «Я думаю, вам стоит посмотреть на это», — сказал он. Мы последовали за ним, обогнув дом, и через открытую дверь черного хода попали в маленькую, бедно обставленную кухню. На полу, там, где кто-то разбил окно, пытаясь открыть дверной замок, валялись осколки стекла. «Надеюсь, это не твоих рук дело?» — спросил я Энджела. «Я даже не жду ответа». Луис уже выхватил свой пистолет, и я последовал его примеру. Я заглянул в пару комнат по пути, но они пустовали. Здесь практически не было мебели, никаких картинок на стенах, ковров на полу. В одной комнате оказались телевизоры и видеомагнитофон, установленные перед парой старых кресел и журнальным столиком на рахетичных ножках. Но большая часть дома... Выглядела необитаемой. В гостиной было хотя бы что-то приметное. Сотни книг и брошюр, упакованных в коробки и готовых к отправке. Руководство по подготовке нелегальных диверсионных групп, инструкции по изготовлению в домашних условиях вооружения, таймеров и детонаторов, каталоги поставщиков оружия и всякие книги по скрытному наблюдению. В ближайших к двери коробки лежала груда размноженных и плохо переплетенных томов, на обложке которых были отпечатаны по трафарету слова «Воинство Господа». Название «Воинство Господа» впервые прозвучало публично в 1982 году, когда врач, производивший аборты, Гектор Зевалос и его жена были захвачены в Иллинойсе. Их похитители использовали это наименование в переговорах с ФБР. С того времени «Воинство Господа» оставляло свои визитные карточки на местах взрывов в клиниках, И анонимно опубликованное произведение, которое я сейчас держал в руках, стало синонимом религиозного экстремизма. Это было своего рода поваренной книгой анархиста для верующих крутых ребят. Руководство, как взрывать объекты собственности или по мере надобности людей, к вящей славе Господней. Луис держал в руках объемистую откопированную книжку. Одну из множества рассыпанных по полу книг с каким-то списком. Клиники, производящие аборты. Клиники, где лечат больных спидом, Домашние адреса врачей. Номера автомобилей активистов по борьбе за права человека. Списки феминисток. Гей здесь, на третьей странице. Вот он. Гордон Истман. Борец за права геев в штате Висконсин. Я сунул книжонку воинства Господа обратно в коробку. Эти люди поставляют руководство, как устроить хаос местного значения любому злобному придурку, у которого есть почтовый ящик. — Ну, так где же они? — спросил энжел Мы все трое одновременно взглянули на потолок, туда, где был второй этаж дома. энжел издал тихий стон. — Я должен был спросить. Мы тихо поднялись по ступенькам. Луис впереди, Энджел за ним. Я прикрывал тыл. Комната, в которой горел свет, располагалась в самом конце коридора, в передней части дома. Луис остановился у первой двери и быстро осмотрелся, чтобы убедиться, что за ней никого нет. В этой комнате стояли только железная кровать и шкаф, наполовину заполненный мужской одеждой, в то время как смежные комнаты были полностью лишены всякой мебели и даже намека на то, что она здесь когда-то была. «Может, он устраивал распродажу ненужных вещей?» предположил луис конечно но потом кому то не понравился его товар серьезным видом стоя вплотную к двери единственной освещенной комнаты с оружием на изготовку ответил энжел внутри оказались кровать электрообогреватель и стенка из книжных полок заполненная книжками в мягких обложках наверху стоял цветок в горшке здесь был небольшой гардероб с костюмами картера парагона большая часть которых лежала на кровати Деревянный стул, один из двух, стоял около туалетного столика. Портативный телевизор на дешевой подставке был включен. Картер Парагон сидел на втором деревянном стуле, в луже крови на ковре вокруг него. Его руки были заведены за спину и скованы наручниками. Перед смертью преподобного жестоко избили. Один глаз был разбит, лицо, распухшее от ударов, напоминало кровавый фарш. Ноги были разуты, и два пальца на правой ноге раздроблены. «Посмотри-ка сюда!» — сказал Энджел, указывая на спинку стула. Я взглянул и содрогнулся. Ногти четырех пальцев его руки были вырваны. Я попытался нащупать пульс. Его уже не было, но тело все еще не остыло. Голова Картера Прогона запрокинулась назад, лицо уставилось в потолок. Рот был открыт. Из кровавого месива торчало что-то маленькое и коричневое. Я вынул носовой платок из кармана, просунул его в рот мертвеца, извлек этот предмет и поднес его к свету, чтобы лучше рассмотреть. Нитка кровавой слюны стекла с него и упала на пол. Это оказался кусочек глины.